Глава 8. Крепко взявшись за руки, Дениза с Рупертом неспешно шли по священной роще. Серебристые лунные лучи проникали сквозь листву, невесомой дымкой растекаясь над землей. Тропинки не было видно, и если бы не Тори, они бы еще долго блуждали по темному лесу. Дениза украдкой посмотрела на Руперта. Он шагал, что-то напивая себе под нос. Прислушавшись, Дениза различила «Слова». Когда мы поженимся, Вилли, мой милый, спросила влюблённая дева. С тобой я оставлю свой берег унылый и стану твоей королевой. Данизу улыбнулась, узнав старинную свадебную песню Корнуи. Её часто пели на праздниках. После припева: "Ни жемчуг, ни злата, ни вольные девы не заменят мне моей королевы". В тексте использованы стихи автора Певцы выхватывали из толпы приглянувшихся им девушек и целовали. Но Руперт не стал напевать припев. Он оборвал песню на полуслове и остановился у порога, внимательно всматриваясь в темноту заброшенной часовни. Тори скользнул внутрь и призывно тявкнул. «Пойдем». Сенклер чуть крепче зажал руку невесты. Дениза заметила, что его движения вновь стали обманчиво расслабленными, точно у хищника, крадущегося в ночи. Чувствуя себя неуклюжей, девушка скользнула внутрь. В свете луны часовня казалась еще более загадочной. Каменные глаза статуи внимательно следили за вошедшими людьми. Под этими безжизненными взглядами девушка невольно вздрогнула и прижалась к своему спутнику. Он улыбнулся и щелкнул пальцами. Магический огонек вспыхнул и задрожал в воздухе, отбрасывая на резные стены причудливые тени. С замиранием сердца Дениза вместе с Рупертом прошла вдоль прохода к белевшему впереди алтарю. Тени следовали за ними, и девушке уже казалось, что это баньши, души хранительниц рода. Словно не замечая теней, Руперт спокойно подошел к алтарю, наклонился, изучая черный постамент. Аккуратно провел рукой по полустертым символам и выпрямился. «Бесподобно! Спрятать жертвенный алтарь в часовне!» хмыкнул лорд Сенклер, уступая место Денизе. У кого-то определённо было чувство юмора. Она безошибочно нашла выступающую птицу и нажала на неё. Алтарь со скрежетом отъехал, заставив Руперта поморщиться. Надо бы его смазать, хотя это вряд ли пригодится. Он заглянул внутрь и довольно усмехнулся. Перчатки всё ещё лежали там. Руперт не стал их брать, лишь призвал огонёк, чтобы внимательно рассмотреть содержимое тайника, и присвистнул. «Взгляни!» позвал он Денизу. Девушка наклонилась над алтарем и заметила в углу тусклый блеск золота. «Это же кольцо Тони!» – ахнула она, моментально узнав артефакт. Кольцо-печатка с рубином, на котором был выгравирован герб Сенклеров. Он никогда не снимал его. «Он снял его перед балом», – отозвался Руперт, задумчиво рассматривая содержимое тайника. «Интересно. Я точно помню», – обратил внимание, когда давал ему бокал с виски. «Интересно, кто заставил отдать артефакт? Впрочем, мы достаточно скоро узнаем это». «Что ты собираешься делать?» «Устроить ловушку?» «Пойдем». Он повернулся и замер, инстинктивно заслонив невесту. Денизе пришлось встать на носки, чтобы выглянуть из-за плеча жениха. Полупрозрачная фигура женщины висела в воздухе, препятствуя выходу. Спутанные пряди упали на лицо, одежда была порвана, а руки висели вдоль тела. Безжизненным взглядом она смотрела на чужаков, нарушивших ее владение. Тори с рычанием выскочил вперед. На глазах он разрастался, полыхая огнем. Дениза завороженно смотрела на стража. Пес резко мотнул головой, и вокруг людей вспыхнуло огненное кольцо, надежно защищая их от призрака. «Кто ты?» Руперт подошел к самому пламени и взглянул на призрака. «Меня зовут Энни», — фигура чуть наклонила голову. «Давай потанцуем». Руперт буквально выдохнула Дениза. Она слышала о неупокоенных душах дев, которые по ночам выходили из могил и завлекали мужчин, танцуя с ними всю ночь. Лорд Сенклер рассмеялся. «Не бойся, она не властна надо мной». Он повернулся к Виллисе. «Ты опоздала? У меня есть невеста?» Призрачная дева бросила взгляд на Денизу. Ее глаза вспыхнули. «Хранительница!» прошепела она. «Невеста сына лиира Хранительница!» Велиса стремительно кинулась к Денизе. Грозный рык эхом отразился от резных сводов. Огонь взметнулся выше, закрывая людей от призрака. Но жара не было, только прохлада. Дениза явственно ощутила свежесть, какая бывает только после грозы. «Умерь свою злобу!» — спокойно посоветовал Руперт. Он стоял, закрывая собой Денизу. Велиса вновь яростно зашипела, но все-таки вернулась на свое место. Протянула полупрозрачные руки, тонкие радужные нити потянулись к огню, стараясь проникнуть сквозь языки пламени. «Сын лиира оставь свою невесту! Иди ко мне!» Призрачная дева закружилась, позволяя одеждам обнажить стройные ноги. «Я красива и могу дать тебе то, чего никогда не даст ни одна женщина». «Что же это?» «Вечность. Ты можешь вечно жить со мной», — Руперт поморщился. «Ты действительно наивна, если думаешь, что сможешь околдовать меня». Он взмахнул рукой, и переливчатые нити с хрустальным звоном осыпались. «Глупец», — прошепела Велиса. «Я предлагаю тебе жизнь». «Как может предложить жизнь тот, кто сам мертв?» — отпарировал Сенклер. «Почему ты умерла здесь?» «Меня убили!» В голосе призрака послышались горестные нотки. «Принесли в жертву древним богам!» Она откинула волосы и продемонстрировала рваную рану, тянувшуюся через всю шею. Дениза прикусила губу, чтобы не вскрикнуть. «Когда это случилось?» Голос Руперта звучал напряженно. «Какая разница?» «Отвечай!» «Много лет назад. Кто?» «Ее звали Гледис. Гледис Сенклер», — Руперт ошеломленно охнул. «Это же пропавшая горничная», — прошептала Дениза. «Исклер Холла?» «Да», — с какой-то обреченностью подтвердил он. «Горничная Исклер Холла. Гледис», — продолжал призрак. «Она была женой хозяина дома, всегда вежливая, холодная со всеми, даже собственным мужем». Души не чаяла в младшем сыне, Родри. Велиса вдруг застонала. «Родри! Родри! Как она убила тебя?» Руперт бесцеремонно прервал эти стенания «Заманила. Родри любил меня, но Виконт был против. девки из простонародья не место за столом потомков королей», сказал он. «Пригрозил, что лишит Родри наследства. Они ругались так, что весь дом трясся». «И тогда Глэдис позвала меня сюда. Она сказала, что поможет, что Родри обвенчается со мной здесь». «Я пришла. У нее в руках был кинжал». Велиса поднесла руки к горлу, провела бесплотными пальцами по краям раны. «Это было больно. А потом боль прошла. Ты знаешь, что случилось с Родри?» «Он искал меня, звал, а потом уехал». Призрак вновь заметался по часовне, призывая любимого. Дениза бросила тревожный взгляд на Руперта. Лорд Сенклер хмурился. «Гладис была хранительницей?» — резко спросил он у Велиссы, но та не ответила, погруженная в стенание. «Не думаю», — вмешалась вдруг Дениза, невольно вспомнив о свертке, надежно укрытым под корнями дерева. «Иначе твой дед стал бы королем Корнуи». «Возможно. А может быть, все эти предсказания просто сказки?» «В любом случае, мне кажется, Гладис Сенклер не знала, что делает». «Нет, она хорошо понимала, что делает», — с какой-то горечью возразил лорд Сенклер. «Просто не осознавала последствия своего желания уберечь любимого сына от скандала». «Возможно, ты и прав. Но ведь это все равно не помогло. Родри был изгнан из семьи», — кивнул Руперт. «Древние боги просыпаются!» — взвыла Велиса. Точно белая бабочка, она металась по часовне, подбираясь все ближе к людям, стоявшим в кольце огня. «Мы все чувствуем это. Боги вернутся из своих чертогов в мир живых, и он погрязнет в воинах». Глаза призрака стали ярко-алыми. «Кровь!» — просипела дева, протягивая руки к людям. «Свежая кровь!» «Королевская кровь!» корну «Корнуи!» Велиса запрокинула голову и захохотала. Было жутко наблюдать за этой полупрозрачной женщиной, чье горло пересекала страшная рана. Дениза почувствовала, как подступает тошнота, и прикрыла глаза. Руперт ободряюще сжал ладонь невесты. «Тори!» — негромко скомандовал он. страж оскалил зубы и хищно облизнулся. Пламя вновь взлетело до потолка. Денизе было жутко смотреть, как огненный пес прыгает в огонь, растворяясь в сполохах. «Не надо! Нет!» Протяжный крик Велисы горестным эхом заметался под сводами. Дениза закрыла уши руками, чтобы не слышать ни этих криков, ни яростного рычания стража. Она почувствовала, что Руперт обнял ее и прижалась к его груди, по-детски утыкаясь лицом в плечо. «Они все равно проснутся», — донесся шепот, напоминающий шелест волн. Потом наступила тишина, прерываемая только биением сердца. Дениза медленно подняла голову и вопросительно посмотрела на Руперта. «Все кончено», — тихо подтвердил он. Она обрела покой. Страж, приняв обычный вид, уже сидел у ног хозяина. Присмотревшись, Дениза заметила, что его рыжая шерсть все еще вспыхивает огненными искрами. Она машинально протянула руку, и пес, подпрыгнув, радостно уткнулся в нее мокрым носом. Девушка привычно погладила пса за ушами. Тот, довольный, заскакал вокруг людей. «Тори, стой!» – оборвал его хозяин. Страж обиженно взглянул на него, но прыгать перестал. Дениза прошла к ближайшей скамье и присела. Ноги подкашивались, а тело сотрясала мелкая дрожь. Руперт сел рядом и обнял, крепко прижимая девушку к себе. «Хорошенькая у меня семейка, верно?» – невесело усмехнулся он. Девушка лишь пожала плечами, в ушах все еще раздавались вопли призрака. Потрясенная всем, о чем узнала, Дениза прислонилась к мужскому плечу, стремясь обрести силы. Руперт зарылся лицом в темные волосы, с наслаждением вдыхая запах вербены. «Все будет хорошо», – прошептал он. Дениза подняла голову и внимательно посмотрела на него. «Ты сам в это веришь?» Темные глаза внимательно смотрели в золотисто-зеленые. Лорд Сенклер отвел взгляд первым. Равновесие мира нарушено. Он решил не скрывать правду. «Жертва принесена на алтаре мариган. Кровь омыла камень. И наступит хаос!» Девушка судорожно вздохнула. «Да», — голос звучал глухо, — «война с узурпатором. Теперь я понимаю, что она была предопределена. Богам нужны воины, отважные герои, те, которые пойдут за ними. Именно поэтому столько людей погибло». Лорд Сенклер замолчал, внезапно вспомнив о Елене. «Неужели ему придется воевать с призраком возлюбленной?» «Это конец», — прошептала Дениза, не заметив колебаний мужчины. «Битва, которая захлестнет весь мир, уничтожит его». «Боги еще не проснулись», — возразил Руперт. «Они проснулись. В ночь, когда погиб Тони, я видела Мориган. Настала очередь Денизы прятать глаза». «Ты не сказала?» — в голосе слышался укор. «Все слишком завертелось». Набравшись смелости, девушка все-таки взглянула на жениха. Его лицо буквально окаменело. Зелёные глаза слишком пристально смотрели на неё. «Руперт, она отдала мне регалии древних королей. Вот почему призрак назвал тебя хранительницей». «Да». Девушка вновь опустила голову. «Где они?» Фразы звучали очень отрывисто. «В священной роще. Я поручила Пикси охранять их». «Хорошо». Руперт встал и протянул руку. «Пойдём домой. Ты не хочешь посмотреть на них?» изумилась девушка. «Нет». Голос звучал очень холодно. «Пойдем». Дениза послушно встала и сделала несколько шагов к выходу, потом обернулась. «Руперт, послушай, я не знала, что делать. Я даже не знала, что это королевские символы власти, пока твоя мать не вспомнила старые легенды». Лорд Синклер невольно улыбнулся. «Бедная моя девочка», — вздохнул он, притягивая ее к себе и зарываясь лицом в ее волосы. «Неужели ты решила, что я злюсь на тебя?» Он приподнял ее голову за подбородок, заглянул в тёмные, как сама ночь, глаза. «Я думала...» да не прикусила губу. «Нет», — он покачал головой. «Как я могу? Но ведь...» Она беспомощно замолчала, просто наслаждаясь теплом его рук и едва слышимым сквозь толстую ткань сюртука биением его сердца. Руперт наклонил голову, касаясь щекой её щеки. Щетина слегка царапала кожу. «Открою тебе секрет», — прошептал Сенклер, обжигая кожу своим дыханием. «Я не могу злиться на тебя». Дениза улыбнулась. «Пойдем домой», — предложила она. «Пойдем». Не выпуская ее ладони из своей, Руперт направился к выходу из часовни. Заповедный лес встретил их тишиной. Теперь Денизе стало понятно, почему Пикси и Броуни все меньше приходят в мир людей. Фейри готовились к переменам в своем мире. В полном молчании Руперт с Денизой вошли в дом. Около дверей спальни виконтессы лорд Сенклер остановился. «Спокойной ночи. Я оставлю тебе Тори». Дениза взялась за ручку двери, нажала. Петли тоскливо скрипнули. Девушка вздрогнула и повернулась к мужчине, все еще стоявшему за ее спиной. «Я не могу отпустить тебя, Руперт», призналась она. «Не сейчас». В ответ он усмехнулся и вдруг подхватил девушку на руки, переступив порог. Дверь закрылась. отсекая влюбленных от всего мира.